Часть первая. Зеленая падь широко и прямо уходит на юг, где сливаются с ясным небом величавые гряды горных хребтов. В паде, под тенистой навесью кустов черемухи и гладкоствольных верб, голубой поясок неширокой извилистой драгоценки. В кипрейнике и бурьянах правого берега черные срубы бань, замшелые плетни огородов, тусклая позолоть, крытых тесом шатровых крыш. Из травянистого переулка выбегает дорога, круто срывается в речку, приходит ее и лениво ползет на заречный, дымно-синеющий косогор. На западном краю поселка у дорожных ростаней высокий полосатый столб. На столбе выбеленная солнцем доска. Она указывала раньше название поселка, численности дворов и жителей. Дожди и ветры уничтожили надпись. Только жирные и косо написанная «восьмерка» оставалась в нижнем углу доски. За столбом — сопка с белой часовенкой на макушке, с редкими кустиками дикой яблони на южном склоне. У подошвы сопки щедро рассыпаны в болотном вереске и осоках серебряные полтины мелких озер. Пятистенный дом у Лыбинах, у самой речки. Он глядит полуовальными в желтых наличниках окнами прямо на полдень. У окна, в огороженном дранками садики вечно зеленые елки. Игластая, недотрога боярка, да воткнутые в квадратную гряду колье в хрупких колечках прошлогоднего хмеля. В войну 1854 года отличился на Дальнем Востоке казак Андрей Улыбин. Англичане пытались высадить в бухте Декастре, защищаемой пешей полусотней забакальцев, десант морской пехоты, чтобы изгнать самура русских. Пока с судов английской эскадры, окутанных дымом пальбы, летели гранаты и бомбы, Улыбин лежал за камнями. Но едва больба утихла и к берегу понеслись, сверкая на солнце веслами штыками шлюпки десанта, он вместе с другими казаками выполз на рыжий обрыв у входа в бухту. Первым же выстрелом сбил он на передней шлюпке одетого в белый китель рослого офицера с подзорной трубой в руках. Англичане в замешательстве повернули назад. За это и был Андрей Улыбин первым из Забагальского войска награжден Георгиевским крестом и представлен к производству урядники. Самура Андрей Улыбин вернулся через два года. Принес он оттуда прибитую к берегу морем подзорную трубу. Вся станица долго ходила к нему любоваться на заморскую диковинку, восхищаясь его боевой удачей. Жить бы ему дома дорадоваться да но жить было нечем. Хозяйство его распорушилось, а родители умерли. Идти наниматься в работники он счел для себя зазорным. Первый в войне георгиевский кавалер и вдруг последний человек в родной станице. Лучше уж мыкать свою недолю вдали от родных мест. И Андрей Улыбин начал кочевую жизнь. Из таежных теснин Нижней Аргуни скоро выбрался он на степное приволье верховных караулов, где лето и зиму пастухи и богачей скотоводов пасли на подножном корму неисчислимые косяки лошадей и отары овец. Долго пас он в монгольские степи за рекой Керуленом гулевых лошадей знаменитого на все Забайкалье Чинданского богача Шестакова, пока не свела его судьба с бывшим командиром их сотни под есаул темниковым в тот год решил шестаков узнать счет своему богатству все табуны и стада его были согнаны в начале сентября в широкую долину он он бурзи полюбоваться на это редкое зрелище прибылось 4 с многочисленной свитой сам наказной атаман С раннего утра до позднего вечера мимо кургана, на котором расположились под высоким белым шатром хозяины-гости, катились пестрыми тучами овцы-монголки, двигался лес рогов, с тяжелым топотом проносились гривастые кони, не знавшие узды. Померкло от пыли над степью солнца, почернело на много верст долины Онон-Борзии, словно прошел по ней яростный вешний пожар когда изумленный всем виденным наказной атаман принялся выражать свое восхищение, шестаков подарил ему на радостях 20 рыжих и двадцать вороных жеребцов. А каждого из свиты осчастливил конём на выбор. Темников, желая сказать приятное хозяину, громогласно сообщил за ужином, что видел среди его пастухов одну войсковую знаменитость — На казной атаман узнав что этой знаменитостью является первый георгиевский кавалер высочайший уверененного ему казачьего войска пожелал увидеть улыбины и вскользь заметил такой казак и ходит по работникам прискорбно прискорбно шестаков принял замечание властного гостя на свой счет вспыхнул и начал оправдываться не знал я ваше превосходительство если вы только разрешите ничего ничего дорогой хозяин надеюсь мы это исправим перебил шестаков на казну Когда Улыбин появился в доме и замер на вытяжку у порога, наказной изволил милостиво поговорить с ним, а потом небрежно, желая показать свою щедрость, подал ему две двадцатипятирублевые бумажки. Вот тебя, братец, от меня за храбрость. И, видя растерянность Улыбина, весело добавил. — Бери, братец, не робей, рука у меня легкая. К примеру, наказного вы вынуждены были последовать и другие гости. Через год Андрей Улыбин, истосковавшись в печаных степях, Рулена, по тайге, переселился в поселок Мунгаловский, расположенный на грани лесов и степей. Мунгаловцы, многие из которых знали улыбенно по амурскому походу, приняли новосела радушно, как своего. Скоро женился он на красивой статной девке из семьи казака Старовера. Человек он был работящий, к тому же крепкого на зависть здоровья. Под стать ему оказалась и молодая хозяйка, и житье у них постепенно стало налаживаться. В трудах и заботах года текли незаметно. Не успели оглянуться они, как стали три сына женихами, а дочь невесты. По праздникам шествовал Андрей Григорьевич в поселковую церковь, всегда в окружении сыновей. По правую руку от него шел Большак Терентий, румяный, как девушка, казачина, песенник и гармонист. По левую степенно вышагивал белокур и слегка сутуловатый северьян, и, замыкая шествие, вступая вслед вслед отцу, высоко нес чубатую голову Меньшак Василий, Громотей и отцовский любимец. Приятно было Андрею Григорьевичу пройти с такими молодцами по улице, людей посмотреть и себя показать. Думал он спокойно дожить до старости, но жизнь повернула по-своему. Подоспело время провожать на действительную службу северьяна. Обычно мунгаловцы служили в пеших батальонах, разбросанных в пограничных с Китаем станциях, но северьяны взяли служить во вновь формировавшийся конный аргунский полк. На строевого коня и обмундирование пришлось поистратиться. Еле-еле хватило на справу двух быков из усека пшеницы. Проехав хозяйство, и получилось заметное. Не успели улыбенно заштопать ее, как началась война с Китаем. В самый разгар Сева был мобилизован и ходивший запасных в первой очереди Терентий, а через три недели пришло письмо Северияна, в котором сообщал он, что Терентия убили в бою под Абагайтуевским караулом. «Похоронил я с товарищами родимого своего братца Терентия Андреевича», — писал Севериян, — «на чужой стороне, на берегу озера Джалайнор, а крест его могилу пришлось сделать из железнодорожных шпал». Почернел от этой вести Андрей Григорьевич. За одну ночь приметно осунулось его лицо, глубже легли морщинки у глаз. По винам смерти сына считал он в первую голову себя. На проводинах Терентия, подвыпив, наказывал он ему. Либо голова в кустах, либо грудь в крестах. Наши родовые не срами. Понял он на старости лет ту горькую истину, что легче умереть самому, чем узнать о смерти сына. Больше всего его убивало, что зарыть Терентий без гроба и панихиды в чужой земле. Никто его там, родимого, не попроведает, цветка на могилу не посадит, — горевал он в тихомулку. Равнодушный ко всему, с воспаленными от бессонных ночей глазами, стал просиживать он по целым дням на лавочке за оградой, крепко сцепив ладони на подставленном промеж ног суковатом посохе. Сидел и все поглядывал на заречную сторону, где велась убегавшая из увала дорога, по которой должен был возвратиться с чужбины на северьян. Позовут его семейный чай пить, рукой махнет, отвяжитесь, мол, подойдет обед, и та же история. Повеселел Андрей Григорьевич, когда вышло замерение. Но не отслужил Севельян, действительный, как подоспела новая война, куда посерьезнее китайской. Пришлось Андрею Григорьевичу снарядить на службу последнего сына. Осталось его хозяйство без головы. За всем приглядывать, за всем управляться пришлось им вдвоем с малолетним внуком Ромкой, первенцем серияна Солоно им доставался этот догляд, а толку все равно не выходило. Известно, какая сила у стариков и сметка у ребятишек. В том году пережил Андрей Григорьевич еще одну утрату — смерть жены. Умерла она в одночасье, села после ужина запрялку повернулась неловко, ойкнула и хлынула у нее из горла кровь. Пусто и неприглядно стало в Улыбинском доме. Не подымались у Андрея Григорьевича на работу руки. Приободрился он только, когда перестал воевать с японцем и вернулся домой с Северьян. Истасковавшийся по работе, крепко взялся Северьян за хозяйство. Всякое дело спорилось у него в руках, и постепенно принимала у усадьба прежний вид. Довольный Андрей Григорьевич коротал на улице досужее время, да приглядывался к соседним девкам. Загодя выбирал он невесту для Василия, обещавшего через год возвратиться домой. Службу свою Василий отбывал в Чите, писарем войсковой канцелярии. До зимы 1905 года Василий аккуратно писал отцу, но потом как отрезало. Целых полгода напрасно ходил старик к поселковому атаману справляться о письмах и терялся в догадках, не зная, как истолковать молчание сына. Выяснилось все, когда вернулся из Читы сослуживец Василия, орловский казак Масюков. От мусюкова и узнал, Андрей Григорьевич, какая беда приключилась с сыном. Забрали Василия во время внезапного обыска в общежитии Писарей, нашли у него под тюфяком пачку революционных прокламаций. Произошло это в дни расправы над забастовщиками карательных экспедиций Раненкампфа и Меллер Закамельского. Потрясла Андрей Григорьевича эта черная весть. Не гадал он, не чаял, что когда-нибудь свалится на его голову такое несчастье. Много испытаний сулило оно семье Улыбинах, многое обиды и наветов. Но не приклинал его старик, а жалел, и идущий наперекор всему родительской жалостью. Ни разу не пришла ему в голову мысль отречься от сына, хотя бы только для виду, чтобы сохранить свое положение заслуженного и уважаемого человека. поддерживала его в этой решимости убеждение, что попал Василий в тюрьму по какой-то досадной случайности. Но люди рассуждали иначе. «Ни с того ни с сего людей не хватают», — говорили они. «Арест Василия был для них равносилен доказательству его вины». И многие посельщики начали сторониться улыбанных. Пример этому показал купец Чапалов, переставший отпускать им товар в кредит. Не отстал от него и священник, отец Георгий. В престольный праздник разразился он в церкви проповедью о забастовщиках и смутьянах, прозрачно намекнув на одного убеленного сединой почтенного старца, не сумевшего наставить своих детей на путь служения царю и отечеству. Незадолго перед этим Северьяну Лыбин был избран одним из уполномоченных на станичный округ для выборов нового атамана. Богатые казаки потребовали тогда созвать неочередную сходку и добились на ней, чтобы Северьяна заменили другим человеком. Это был жестокий удар, нанесенный самолюбию Андрея Григорьевича. Как оплеванный ушел он со сходки, на которой принадлежали ему раньше лучшее место и первый голос. С тех пор не переступала его нога порога сборной избы. Даже на соседской завалинке, где собирались по праздникам старики, не видели его целое лето. Редко появлялась на людях и его семья, хотя далеко не все посельщики чуждались ее. Так прошло около года. Однажды, когда воевал Андрей Григорьевич на лавочке у ворот, подошел к нему сосед, Герасим Косых. Не успев поздороваться, сказал, — Нынче я дедушка вашего Васюха увидел, на каторгу его гонят. Андрей Григорьевич так и подкинул на лавочке. — Да что ты говоришь? — Где же это? Задыхаясь от внезапного сердцебиения, спросил он хриплым голосом. Герасим снял с головы фуражку, не торопясь, обмахнулся ею и только тогда начал рассказывать. — Я ведь нынче в станицу ездил. Подъезжаю к Паскотине, а с другой стороны к ней партийка Таржан подходит. Свернул я с дороги, остановился пропустить их, а тут меня и окликнули. — Здравствуй, Герасим. Повернулся на голос и обмер. — Идет по дороге ваш Василий кандалами позванивает и глядит на меня, посмеивается. Сразу я его узнал, хоть отрастил он бороду. Лоб-то ведь у него приметный, крутой, и бровищами бог не обидел. На тысячу людей одни такие брови попадаются, как две метелки над глазами. Меня, конечно, по сердцу будто ножом резанул и горло слезой перехватило. Отвечаю ему, — узнал, брательник, узнал. Тут-то на меня конвойный начальник рявкнул. — Не смей такой-сякой разговаривать, проезжай давай. — Поехал я. А Васюха успел мне вдогонку крикнуть — «Поклон от меня нашим передай!» Так вот повстречались мы и разминулись. Андрей Григорьевич потер кулаком глаза, тяжело вздохнул. искудал однако, Василий. С лица он шибко бледный, а глаза, как у парнишки, озорные. Не приметил, куда их от Орловской погнали? — Надо быть, в Кутамару. Запаскотины они с тракта направо свернули. Через неделю Андрей Григорьевич и Северьян, попустившисься на окосом, собрались в Кутамару. Приехав туда, сразу же отправились к начальнику тюрьмы Ковалеву просить о свидании с Василием. Узнав, кто его посетители, не стал Ковалев и разговаривать с Улыбином, а накричал на них и велел немедленно убираться из Кутамары. Вернулись они домой, не повидав Василия. Довелось Андрею Григорьевичу свидеться с ним только на следующий год, когда на прииск шаманку из Горного Азерентуя и Кутамары пригнали работать партию каторжан. Мунгаловцы, часто возившие в шаманку на продажу дрова, скоро приметили своего земляка, а самые отчаянные даже ухитрялись переброситься с ним словечком. Однажды Андрей Григорьевич повез продавать в шаманку дрова, надеясь увидеть Василия хотя бы издали. Каторжане работали на дне глубокого разреза, покрытого льдом искусственного озерка. Вокруг них на рыжих отвалах, опершись на винтовки, стояли конвойные солдаты в полушубках и черных попахах. В разрезе дым напылали на мерзлой земле костры. Время от времени подбегали к ним погрессы каторжане в серых суконных шапках. Тут же надзиратель-приемщик с деревянной соженью в руках принимал от казаков дрова и отгонял прочь каторжан, подходивших слишком близко. Андрея Григорьевича изрядно прохватила мартовским утренним холодком. Когда он договорился о цене и стал складывать дрова на отведенное приемщиком место, пальцы отказывались гнуться. редкое полено не валилось у него из рук. Приемщик безлобно пошутил над ним. — Эх, старик, старик, погнала же тебя нелегкая с дровами. Тебе на печи лежать надо, а ты торговать пустился. — Нужда-то не свой брат, — попробовал улыбнуться Андрей Григорьевич, все время искавший глазами Василия. Надзиратель сжалобился. — Иди, дедка, дню, погрейся, а я пока с другими займусь. Василий давно, заприметивший отца, зорко наблюдал за ним, стараясь быть к нему поближе. Когда тот подошел к костру и, сняв рукавицы, протянул к огню растопыренные пальцы, Василий поспешил туда же. Он встал на противоположной стороне костра и, чтобы унять волнение, начал ожесточенно потирать над огнем рука об руку. Отец рванулся к нему, но он предостерегающе приложил палец к губам. С трудом, отглотнув подступивший к горлу комок, негромко, чтобы не привлечь внимания ближайшего солдата, сказал, — Ну, здравствуй, отец эх васюха васюха не удержался заплакал андрей григорьевич горько было ему видеть любимого сына в арестантской одежде вот как свидеится это довелось и почувствовал что земля поплыла из-под ног ничего все будет ладно дай срок донесся до него как из тумана напряженный голос василия как живете это наша жизнь известная а вот ты как за что осудили тебя Ответить Василий не успел. Солдат, заметив, что он разговаривает со стариком, скинул на него винтовку и скомандовал. — Уходи, стрелять буду! Василий бросился от костра. Медлить было нельзя, солдат мог и выстрелить. Такие случаи бывали не раз. Андрей Григорьевич носил, сдерживая рыдание, глядел вслед сыну и не замечал, что рукав его полушубка тлеет и дымится. Солдат спустился с отвала, подошел к Андрею Григорьевичу. — Ты зачем, Борода, с арестантами разговариваешь? Порядка не знаешь? Позову разводящего, тогда станется тебе на орехи. Да ты обалдел, что ли? У тебя весь рукав обгорел. Андрей Григорьевич схватился в замешательстве за рукав, обжег пальцы и начал снимать полушубок. Солдат, скользя зубы, допытывался. — Арестант тебе не родня случаем? Недаром, однако, ты рукав-то сжег. — Сын он мне. С решимостью отчаяния выпалил Андрей Григорьевич и пошел на солдата, выпитив свою квадратную нестариковскую грудь. — Стреляй меня, коли, если рука подымется. Солдат испуганно отшатнулся, побледнел и, понизив голос, сказал. — Ладно, папаша, ты ничего не говорил, я ничего не видел. Только уходи скорее, вон разводящий идет. Андрей Григорьевич поспешил к своему возу. Увидев его сожженной рукав, приемщик расхохотался. — Вот это погрелся Так еще разок погреешься, без шубы домой приедешь. Тяжелее прежнего стало у Андрея Григорьевича на сердце после такого свидания с сыном. Сану больше не стремился взглянуть на Василия, не хотелось растравлять себя понапрасну. Но Северьян отправлял в шаманку с дровами несколько раз. Только летом, когда казна не покупала дров прямо в разрезах, увидеть Василия можно было лишь во время перехода в Катаржан с работы на работу. При таких встречах нельзя было перекинуться ни единым словом. После первого снега казенные работы прекратились, и Катаржан разогнали зимовать по тюрьму А на следующий год Василий почему-то совсем не попал в шаманку. И улыбины стали как-то свыкаться с мыслью, что еще долго им не видеть его. Со временем у Северьяна и его семьи более свежая забота стали заслонять заботу о судьбе Василия. Но Андрей Григорьевич думал о нем постоянно, и от этого здоровье старика стало еще больше сдавать. Мучила его одышка, бил по ночам кашель, нырик погоде кости. Исчезла куда-то его молодцеватая походка, стала грудь. И не так-то просто становилась залезать на печь, которая теперь по-особенному полюбилась Андрею Григорьевичу. Видно, и помру, не дождавшись сына с каторги, горевал старик на печи, тоскующими глазами наблюдая заснующими по потолку тараканами. Над синими силуэтами заречных хребтов, в желто-рудых просторах рассветного неба, лежали похожие на гигантских рыб сизые облака. По краям облаков играли алые блики, предвестники солнца а драгоценки тянул зябкий утренний ветерок. На выкрашенные охры в точенных перилах крыльцо вышел позевая сутулый желтоусый северьян Улыбин. У него побаливала в это утро пробитой японской пулей нога. Почесав волосатую грудь, вздыхав, грузно протопал он по ступенькам крыльца.